Он был в кроссовках, в спортивной обуви, и на мху остались отпечатки подошв. «Круто», — помолчав, сказала Ира. «Я видел сам, я не слепой. Если бы ты не был занят Тимор Алком, я показал бы тебе. Я и сейчас бы нашел место, но мох быстро отрастает». «Я и сейчас занят Тимор Алком», — помолчав, признался Аира. «Я очень боялся этого дня, потому что у парня были настоящие ожоги от нарисованных углей». Но он прошел испытание. Да. Аира выбрал место на песке, сел и с удовольствием вытянул ноги. Он прошел. Собственно, это второе нарушение с моей стороны. Обычно это не пересдается. «Что за дрянь ты дал нам выпить?» Крокодила передернула. «Тебе химическую формулу?» Крокодил молча уселся рядом. Песок был теплым. «Посмотри туда!» Аира указал на яркую желтоватую искорку в скоплении других огоньков поменьше. «Что это?»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 Он звал меня. «Ты виноват перед ним? Вернее, думай, что виноват». «Раньше никогда не думал», — признался Грагодил. «Раньше тебе было не до того», — проницательно заметила Ира. «Эта штука, что вы выпили, выворачивает человека наизнанку, устраивает очную ставку аверса с реверсом и орла с решкой. Для некоторых это просто легкий шок».